20. Солнечный луч, добравшийся до правого века, заставляет его дрогнуть и медленно приподняться. Люси видит в окне своей спальни небо, улыбается, зевает, потягивается, чтобы размять позвоночник и аккуратно, одну за другой, опускает на пол ноги. В ванной она тщательно чистит зубы. С облегчением замечает, что рана на запястье уже начала затягиваться. Стоя перед зеркалом, она закрывает глаза и говорит «Спасибо за то, что жива». Спасибо, что у меня есть тело. Надеюсь быть сегодня достойной права на существование». Она складывает руки, делает реверанс в направлении солнца и идет в кухню. Габриэль парит над ней, наблюдает и не смеет заговорить. Она достает коробочку с таблетками, ампулами, всевозможными порошками, капает из пипетки что-то желтое в стакан с водой и выпивает ее одним глотком. Потом высыпает себе в ладонь горсть гомеопатических гранул и кладет под язык. После завершения этого медицинского ритуала, Анна включает свой планшет и завтракая просматривает страницы новостей. Вы все еще здесь? бросает она, как бы, между прочим. Я просил вас оставить меня в покое. Просто я хочу сказать, это все потому, что я подумал, что... бормочет Габриэль, удивленный тем, что обнаружен. Ладно, я не злопамятная. Ночь все исцелила, включая рану на руке. Я больше на вас не сержусь. Значит, мне разрешается оставаться рядом с вами? Обещаю не досаждать. Главное, не терзайте меня своим убийством. Без этого я смогу, пожалуй, стерпеть ваше присутствие», — говорит она, допивая чай. «Благодарю. Я чрезвычайно огорчен вчерашними событиями. Я собирался принести вам извинения за свое поведение, которое вы справедливо назвали эгоистичным. Не иначе смерть помрачила мой рассудок». «Теперь помрачение прошло?» «Я стараюсь установить для него рамки». «Послушайте, вас это заинтересует, а вас пишут», — сообщает она, не отрывая глаз от планшета. Габриэль подлетает к ней, изнывая от любопытства. «Полюбуйтесь на эти некрологи». Заголовки, посвященных ему статей, приводят Габриэля в ужас. «Исчезновение ноля! Смерть писателя Бумагомарателя!» Уэллс, заурядный автор, наконец-то сказал «адьё». Последняя статья и самая пространная. Она занимает целые две страницы в популярной газете. Ей предшествует неудачная фотография покойного. Подзаголовок гласит «Счастливое избавление». Авторство статьи принадлежит Жану Муази. Люси изучает другие сайты, на которых упомянута смерть Габриэля. Вывод неутешительный. В целом собратья ценят вас невысоко. Ни один не сподобился настрочить положительный некролог. Никакие это не собратья, так? Парижские критики. Их всего пара-тройка десятков. Одного не отличишь от другого. Всех их научили презрению к жанровой литературе, которую они обзывают недолитературой. Где же ваши защитники? Если такие и существуют, то у них почти или совсем нет доступа к прессе. Люси корчит насмешливую гримасу. Снова ваша паранойя? Хотелось бы мне, чтобы вы были правы, но посудите сами. Вы же видите, что здесь написано. Во Франции, а может и не только здесь, любой автор, осмеливающийся писать для широкой публики, оказывается под подозрением. Она и есть. Паранойя во всей красе. До встречи с вами я и представить не могла эту грань вашей личности. Я всерьез считала, что вы выше всего этого. Вам бы хотелось, чтобы вашу смерть назвали счастливым избавлением. Вот я немного чувствителен». Раз критикам удалось вас огорчить, значит, они победили. Она выключает планшет, наливает себе еще чаю и произносит, наконец, слова, которых заждался Габриэль. «Валяйте, месье Уэллс. Сегодня утром у меня есть немного времени. Знаю, что вы сгораете от нетерпения поведать мне вашу историю».